Глава 15. 20 февраля. Саша, просыпайся сквозь сон я услышал, светинг голос. Вода пришла. Я открыл глаза и обнял ее. Пошли, позавтракаем и поплыли уже дальше. Скучно тут. Быстро привели себя в порядок и отправились в столовку. На часах было почти десять утра. Войдя туда, увидели озадаченного Кузьму. «Доброе утро всем!» — поздоровался я с нашими ребятами. «Кузьма, ты чё такой загруженный?» «Доброе!» — буркнул он. «Да что-то наши на аэродроме на связь не выходят». «Может, сраться и что?» — спросил Туман. «Отправь кого на лодке к ним». «Да вода только час назад пришла!» — почесал он небритую щеку. Сейчас, если в течение часа не ответят, отправлю ребят туда. Может, сломалась она у них? Правда, они еще вчера сеанс пропустили. Такое было один раз уже, правда. Так давайте мы туда сейчас отправимся, предложил я. Заодно посмотрим, что там к чему. Поддерживаю, услышали мы голос капитана. Вмиг домчим. Быстро позавтракали. Поблагодарили всех за теплый прием, погрузились на Антарес и пошли в сторону аэродрома. Когда мы уже влетели на полном ходу в протоку, которая вела к аэродрому, внезапно услышали рев сирены. Мы в этот момент в кают-компании сидели и не спеша пили кофе. Погода какая-то пасмурная. На палубе находиться желания не было. Тут же все почувствовали, как катер стал резко замедляться. «Недолго думая, большинство из нас высыпали на палубу». «Что случилось?» — спросил туману пробегающего мимо нас матроса. «Лодка впереди по курсу», — выпалил он. «Наша, в ней человек». Метнулись на нос катера. «Точно, вон лодка, а в ней человек». Выехал из протоки на небольшой лодке, сзади движок тарахтит. Как-то моя задница сразу почувствовала, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Странно. Человек один плывет на лодке. По одному тут вроде как не плавают. Вода ушла, но в этой протоке, из которой он сейчас выплыл на лодке, все равно остается около полуметра воды. А на этой лодочке считай, что осадки нет. Змей, когда уходит, вода тоже нет. Они всех камнях прячутся. Местные змейки глубину любят. Что же его так напрягло, что он бросил все и поплыл один? Наш катер мгновенно сбросил скорость и на малом ходу стал к ней приближаться. Человек в лодке также сбросил скорость и стал усиленно махать нам руками. — Это Димка! — громко крикнул Кузьма, рассматривая его бинокль. — Он у нас алюминий добывает. И он, кажется, избит. — Быстро к нему подходим, — тут же среагировал капитан. Все это время мы стояли и рассматривали приближающуюся к нам лодку. Когда подошли близко, от увиденной картины мне немного стало не по себе. Мы все сгрудились на левом борту и сверху увидели полулежащего на дне лодки этого Димку. Он был избит, сильно избит. Было видно, что он с трудом шевелится. — Что у них там, мать вашу, произошло? — не выдержал туман. Вниз полетела веревочная лестница. По ней тут же спустились несколько матросов и со всеми мерами предосторожности подняли его к нам на борт. Лодку привязали за корму катера. Тут же появился корабельный док. Достал на шатыре, и провел ему Димки перед носом. Тот -то очнулся и открыл глаза. Дима, легонько встряхнул его Кузьма, — что случилось? Почему ты избит? Где остальные ребята? На нас вчера напали, сморщившись от боли, сказал он. По нему было видно, что ему очень сильно досталось. Все тело в синяках и в кровоподтеках. Весь грязный. Одежда порвана. Как он еще лодку вести умудрялся в таком состоянии, уму непостижимо. «Кто? Кто напал?» «Американцы и немцы», — ошарашил нас Дима. «Они как из-под земли появились. Охрану перебили нашу сразу. Они всех убили». На нас как уж от холодной воды вылили. Как американцы обалдело спросил Туман, и тем более немцы. Ты ничего не путаешь? Нет, американскую речь и немецкую я могу отличить. Что они хотели? Спросил я, находясь от таких новостей в небольшом шоке. Не знаю, они просто напали, сразу стрелять начали, смеялись, били всех, стреляли везде и по всем. «Меня избили, я сознание потерял. Очнулся, сразу к лодке и к вам поплыл. Там наши все убитые лежат. И они все сломали и разгромили. Много наших вещей забрали. Оборудование, машины». «Пипец. Вот это новости». «Почему они на вас напали?» Снова спросил Туман. «Вы с ними подрались там, что ли?» «Нет. Они сами напали. Просто напали». Прошептал он разбитыми губами и потерял сознание. Опять америкашки, зло сказал Туман, когда мы все сгрудились на носу Катера вокруг потерявшего сознания этого Дима. И немцы еще какие-то. Может он напутал чего? Он же сказал, что слышал их речь, пытаясь собраться, сказал. Я думаю, он не мог ошибиться. И что делать с ними будем? Спросил Слива. Мачить? — коротко ответил я. — Поддерживаю, — кивнул Туман. — Найти их гнездо и дать им по полной программе. — Я тоже «за», — сказал Апрель. Я посмотрел на девчонок, они стояли рядом с нами и испуганно смотрели то на избитого человека, то на нас. Все их веселье тут же улетучилось. — Риф, — обратился к нему Туман, — на этом катере оружейка есть? Мальчики, выдохнул Света. — Не надо, пожалуйста, — подключилась Наташа слива. — Что не надо? — резко ответил я им. — Они наших людей положили, а мы им спасибо должны сказать. — Оружейка есть, — ответил Риф. — Идем к аэродрому, — скомандовал туман. — Всем вооружиться. — Дамы, вы все сейчас идете в кают-компанию и сидите там. Риф охрануем. Избитого Дима уже унесли в лазарет. Мы побежали в за рифом. Времени у нас не так много. Протока это небольшая. До аэродрома недолго идти. Сейчас вооружимся, высадимся, посмотрим, что там произошло. Если эти уроды действительно перебили наших людей, как сказал Дима, то, мля, лично буду американцев мочить с немцами. Ладно, эти недалекие америкашки... Но немцы-то куда лезут? А оружейка тут действительно была хорошей. Разгрузки, наши обвесы, оружие любое. Переоделись, вооружились до зубов. Пока вооружались, вокруг меня слышались маты и обещания карнибесных бесных этим американцам с немцами. Каждый задавал вопрос: а откуда тут эти иностранцы и почему они перебили наших людей? «Через пятнадцать минут будем около аэродрома», — услышали мы уже в своих рациях, которые нацепили. Спокойно, голос капитана. Дима очнулся. «С ним можно поговорить?» — тут же спросил Туман. «Недолго», — включился в разговор док. «Я вообще не понимаю, как он лодкой рулил. Сильно его обработали». «К аэродрому наша баржа под погрузку идет», — снова голос капитана. «Там машина есть». Через десять минут она там. Отлично, зло, злорадно сказал я. Будет на чем нам ездить. Пошли к Диме. Капитану баржи приказ, сказал туман, засовывая магазины в разгрузку. К берегу не подходить, ждать нас. Сколько нам ходу до них? Десять минут. Дружище, еще раз расскажи, что произошло, обратился я к Диме, когда мы зашли к нему в лазарет. Дог за это время уже успел обработать все его синяки, царапины и перевязать. «Мы вчера, как всегда, алюминий пилили», — Сглотнул, сказал Дима. «Сегодня баржу ждали с утра под погрузку. Там машина заказана и кое-какое оборудование». Мы кивнули. «Сколько вас там человек было?» — спросил я. «Девять. Остальные разъехались. Мы приготовили несколько тонн алюминия, план выполнили. Вот и ушли ребята, кто в речной, кто в венец». «Дальше что?» — поторопил его Апрель. «Эти как из-под земли на нас выпрыгнули», — продолжил Дима. «Сразу охрану убили, остальных сначала били, а потом расстреливали». «Как ты тогда выжил?» — прищурив глаз, спросил Туман. «Всех положили, как ты говоришь, а ты живой». «Вы мне не верите?» — Дима аж поднялся на койке. «Спокойно», — положил я ему руку на плечо. — Продолжай свой рассказ. Я в сторонке был, когда они напали. — Сколько их было? — перебил его туман. — Около двадцати человек, может, чуть больше. Кажется, три или четыре машины. Большинство — американцы. Уж их-то речи я не перепутаю ни с чем. Меня тоже бить стали двое. Потом немец подошел, стал что-то им говорить. Зло говорить, даже кричать. Они засмеялись, и один из них что-то ему ответил. «После этого они ушли, а немец меня оттащил в сторону, выстрелил два раза в землю и ушел». «О как!» — удивились мы. «Это точно немец был?» — переспросил я. «Да, по-немецки он говорил. Там вообще немцев всего несколько человек было, и мне кажется, они пытались остановить американцев от того, что они делают». «Как одеты? Чем вооружены? Какие машины?» Начал сыпать вопросами туман. «Хорошая форма, чистенькие все. Разгрузки, автоматы, пистолеты. Как у нас бойцы упакованы. Только оружие все американское. Машины, джипы, кажется, чероки». Дима захрипел и закашлял. «Все, достаточно», — тут же нарисовался рядом док. «Идите отсюда все». «Последний вопрос», — остановился туман в дверях. «У вас с ними точно никакого конфликта не было?» «Они просто так взяли и напали?» «Не было», — уверенно кивнул избитый работник. «Они просто напали и стали стрелять». «Ну и что думаете по поводу всего этого?» — спросил Туман, когда мы вышли на палубу катера. Я как раз на рубку Антареса посмотрел и увидел стоящих около иллюминаторов наших девчонок и смотревших на нас. По их лицам было видно, что они очень напуганы. — Думаю, что немцу сказали его добить, — глядя на воду, — сказал Апрель. — А он этого не сделал. — Вполне возможно, что они не то что не ладят с американцами. Скорее всего, немцы не одобрили то, что эти уроды сделали. — Я тоже так подумал, — кивнул Риф. — А почему они тогда напали? Почему ребят наших положили? На этот вопрос так никто ответить не смог. Значит так, выдохнул туман, не дождавшись ответа, выгружаемся. Вон баржа, кивнул он на нее. Баржа стояла в метрах трехстах от берега, покачиваясь на небольших волнах. С баржи быстро выгоняем машины. Прыгаем в них и едем туда, смотрим, что там к чему, продолжил туман. Думаю, эти уроды уже свалили оттуда, но они обязательно вернутся, почему-то, мне кажется. И вот тут мы их встретим. Туман зло хлопнул рукой по лееру. «Риф, капитану приказ. После того, как мы сейчас сойдем, пусть идет в речной, везет девчонок назад. По дороге пусть вызовет пара Как только они приедут в речной, чтобы их сразу везли сюда. Мы их тут ждать будем». «И человек 20-30 еще бойцов. Всем остальным бойцам объявить двухчасовой сбор. Надо сначала разведку провести, узнать, где эти гоблины живут». Нам надо понять, сколько их и что они собой представляют. А потом уже мочить. Больно нагло и уверенно они себя повели. Либо чуют за собой силу, либо привыкли безнаказанно вести, либо просто отморозки. Баржа пусть идет в венец. К девчонкам мы сходили прямо перед тем, как наш Катя причалил к берегу, вернее, к причалу. Соплей лишних слов разводить они не стали. — Понимали, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Я поцеловал Свету и быстро вышел из рубки. Ну и Булата по голове потрепал. Следом к берегу причалили баржа. Ватари, полукет, которые вчера были в Венеце, пошли с нами. Они все равно назад собирались, а тут мы приплыли. На барже было несколько человек-бойцов в качестве охраны. Они, тоже узнав о происшествии, остались с нами. Туман быстро вышел на связь с Венесом и местами, где добывали мрамор и гранит. Сказал им усилить меры безопасности и не щелкать по сторонам. На барже привезли три больших багги и один Mitsubishi л Л-200». Все машины для аэродрома. Вот они нам сейчас и пригодятся. Правда, зачем туда столько тачек, я так и не понял. Нас получилось 18 человек бойцов. Баржу-то особо и разгружать не стали, хотя там тоже привезли кое-какое оборудование и запасы пищи. Только машины быстро на берег согнали. Заняло у нас-то максимум полчаса. Все это время несколько бойцов смотрели за периметром. — По машинам, — скомандовал туман. Баржа и Антарес тут же стали отходить от берега. Эти полтора-два километра до места на аэродроме, где жили наши рабочие и охрана, пролетели мигом. Остановились в метрах пятистах до точки, выгрузились из тачек и, разбившись по парам, стали пробираться к палаточному городку. Мало ли там нас ждут. «Всем максимальное внимание!» — услышали мы голос тумана в наушниках. Пробирались максимально осторожно. Сам лагерь рабочих был сбоку от аэродрома. Тут уже знали, где проходит граница облака. Вот недалеко от него и поставили небольшой палаточный городок. Там было несколько палаток, пару вагончиков, душевые, туалеты, пару складов и стоянка для машин. А перед городком различный хлам. Пустые бочки, мусор, палки, железки какие-то. То есть сам палаточный городок со всех сторон был окружен различным хламом. «Вижу трупы», — доложился Няма. «Слева от палатки лежат двое». Мы со Сливой как раз огибали пустые бочки, которые сюда с топливом привозили. И они стояли в пару рядов. Обойдя их максимально осторожно и держа оружие на изготовку, выглянули за них. Точно. Вон двое лежат. Судя по их позам, трупы. Сам лагерь был разгромлен. Палатки завалены. В брезенте видны пулевые отверстия. Пару вагончиков сожжены. Один вон еще даже дымится. — Навес, под которым, скорее всего, была летняя кухня, тоже снесен. — Точно. Вон умывальник валяется разбитый, посуда, кое-какие продукты валяются. — Вроде тихо, — сказал кто-то. — Пошли все, — скомандовал Туман. Мы вышли цепью и, готовые каждую секунду открыть огонь, потихоньку стали продвигаться вперед. — Водители, машины сюда подгоните, — спустя пару минут сказал Туман. В лагере никого. Да, никого. Живых нет, только трупы. Мы стояли около наших убитых людей. Нашли восемь человек. Они все лежали на земле в различных позах. Абсолютно каждый из них был избит, а потом их просто добили. Ну, падлы, выругался Клёпа, сидя на корточках около нашего бойца и на всякий случай проверяя у него пульс на шее. Всех замочу, сволочи. «Туман!» — крикнул с дальней площадки колючий, где лежал еще один наш человек. «Все наши обвесы и оружие пропали. Вокруг гильзы и следы борьбы». «Не мудрено!» — зло сплюнул на песок туман. «Я бы тоже трофеи собрал». «Кто знает, чего тут не хватает». «Двух прицепов, двух машин», — сказал Ватари. «Пару генераторов, да и по мелочам кое-каких вещей». — Вон там инструменты и оборудование было, — показал рукой на валяющиеся ящики полукет. Сейчас эти ящики валялись пустые, полностью разбитые. Мало того, что эти, я даже не знаю, как их назвать, расстреляли практически без оружия людей, забрали трофеи, так они еще разгромили тут все. Я как раз подошел к летней кухне и увидел, что столбы, на которых держался навес, снесли машины, вон следы на песке. Спустя небольшое время к нам подъехали наши машины. Восемь человек нашли, — подошел к нам и доложился колючий. Всех добили. Некоторые буквально нашпигованы свинцом. Их расстреливали в два-три ствола. Трупы наших людей пацаны сложили в рядок под небольшой навес, который чудом уцелел, и накрыли сверху остатками брезента. — Да как так? — взорвался Слива. За что они их убили? Что они им сделали? Они же, сволочи, видели, что тут простые рабочие. Три наших бойца им явно не могли должного сопротивления оказать. «А его и не было», — подошел к нам и бросил на песок кучу гильз клёпа. «Мы проверили все вокруг. Стрельбы, как таковой, и не было. Был расстрел. Вот такого добра, — он пнул ногой гильзы, — навалом на открытом месте и кучкой валяются». Они просто стояли на месте и стреляли по людям в упор. Метров с 4-5 просто расстреливали людей. Гильзы все натовские, нашего оружия у них нет. Вот, подошел к нам один из бойцов и протянул мобильный телефон. Я машинально взял трубу. Мобильный телефонный X-драйв. У нас у многих тут такие были. Хорошая и неприхотливая модель. Не боится пыли, ударов воды. Нажал кнопку с последними вызовами. На экране высветились цифры 975 500 -10. Это номер банка. Круглосуточной поддержки и время разговора 3 минуты 17 секунд. Видать, владелец этого телефона в момент нападения общался с одним из банковских работников. Дальше что делаем? Спросил я у тумана, крутя в руках телефон. — Следы от тачек проверили, куда ведут? — спросил Туману Большого. — В Атаре полукета еще два бойца как раз поехали на байки посмотреть. Туман кивнул и вздохнул. Вздохнул так, что у меня аж сердце защемило. — За что эти сволочи наших людей положили? — В какой раз я задал себе этот вопрос? Димка оказался прав. Они просто расстреляли людей. Просто так, как животных каких. «Ну, америкашки сраные, ну доберусь я до вас! Немцам тоже прилетит по-любому!»